Глава 53. Марграф Альфред Берландский и пражский маггер Лебиус Марагалиус наблюдали за дипольдомславным из верхних бойниц данжона. Всё прошло как должно. Владетель верхней марки задал вопрос, не сочтя нужным оборачиваться к собеседнику. "Уда, ваша светлость". Лебиус отступил от бойницы и склонил капюшон. "Даже лучше, чем я предполагал". У ног магиер стояла птичья клетка, размером чуть больше турнирной кирасы и приблизительно той же формы. Клетку закрывала чёрная ткань. Позади Либиуса на расстоянии удара напряжённо замерли два вооружённых воина с обнажёнными мечами неусыпная стража и почётный караул. Но стража всё же, в первую очередь, люди, которых вы мне любезно предоставили, выполнили всё, что от них требовалось, продолжал магиер. Они великолепно справились со своей ролью, загнали диполь до куда следовало и кричали под дверью мастеретории, что требовалось. Они натолкнули фальзграфа на нужные мысли. Правда? Что, мне стоило немалых трудов убедить ваших воинов в том, что специально подготовленная для побега малая могила Бурзала над темницей совершенно безопасна и что вредоносной магии в ней нет ни капли. Вот как. Марграф поднял бровь. Не малых трудов, говоришь? Они не хотели ломать дверь, ваша светлость. Боялись. О да, здесь многие боятся твоих колдовских зал. Криво усмехнулся Альфред Оберландский. Но тебя самого всё-таки опасаются больше. Магир пожал плечами. Может быть, только потому мне и удалось заставить ваших людей рубить дверь в мастертории. А может быть, может быть. Змеиный граф не отрывал взгляда от бойницы. Ознаешь, Лебиус, я вот о чём подумал. Как по-твоему, кого мои люди боятся больше, тебя или меня? Воско, конечно, без раздумий и колебаний ответил Праксбуржец. Ибо пред вашим гневом трепещу и я тоже. С твоей стороны это очень разумно. Ты трепещи, трепещи, колдун, потому что если ты хоть в чём-то ошибся с Дипольдом, гнев мой будет поистине страшен. Слова эти были сказаны тихо, спокойно. Вчасти дружелюбно, но прозвучали зловещие. Магиерский хапишун чуть заметно калыхнулся. Я уверяю вас, господин марграф, скоро диполь вернётся и приведёт на убой уйму народа, и это будет только начало. Что ж, надеюсь, так и случится, Лебиус. В противном случае тебе придётся ответить за бегство ценного пленника и прочие потери. Это вынужденные расходы, ваша светлость. торопливо вставил Лебиус. Понимаю. Но, кстати, много ли мы потеряли? Гораздо меньше, чем с корю приобрёл. Потери незначительные. Предоставь садить об этом мне. От тебя сейчас требуется подвести общий итог и постарайся ничего не забыть. Итак, наши потери, Колдун. Магир начал перечислять тихим бесцветным голосом. Оборудование малой могила Борзалы, два моих помощника, приставленных к нему. сырой гамункулусный материал. Нано no, no, подбодрил марграф. Дальше. Дочь Нидербургского бурграфа, Герда была временной матерью-хранительницей гамункулуса. Ещё три стражника, охранявших темницу, самые никчёмные, как вы и просили, специально опаённые до полубессочувственного состояния особым зельем. Думаю, Диполь справился с ними быстро и без труда. Продолжай. Ослонские подсы. Этот сварённым лицом Мартин, ну и прочие узники. Дипольт вспыльчивый, горяч. Однако я и предположить не мог, что он удушит дымом весь подвал. Честно сказать, это было неожиданностью. Впрочем, тем лучше. Ещё конюх, бесстрастно добавил Альфред. Бедный старик, видишь Лебеус, Дипольт не пожалел и его. Ладно, всё это поправимо. Коня вот жаль. Что? Не понял, Магир? Канья. Альфред Чернокнижник не отводил глаз от тусклого окна. Ты только полюбуйся, как скачет красавец. Летит, а не скачет. Смотри, Лебиус, я ведь тебе доверился, и считай, подарил Дипольду одного из лучших своих же ребцов. Если дело сорвётся, если твой план не сработает, ты ответишь мне из-за этого чистокровного скакуна Аколдун, за него в первую очередь. Всё будет в точности, как я и обещал. Судорожно сглотнул Лебиус. Если диплоид благополучно доберётся до границы, и если сможет через неё перейти, он доберётся, твёрдо сказал Альфред. И перейдёт. Я уже позаботился об этом. На заставы посланы гонцы. Пограничные дозоры его не заметят, и с верхней марки фальзграфа выпустят беспрепятственно. Грохот выстрела заглушил последнее слово марграфа. На замковых стенах и башнях полили ручные бомбарды, следом ударили арбалетчики. В воздухе замелькали короткие опёрённые болты. Стреляют. Встреужены магир в ноябрьную лукокопюном гбайницы. Они же стреляют в вашу светлость. Ага, хмыкнул не поворачиваясь марграф. Стреляют. Я приказал. Гулко ухнула бомбарда, эхо разнеслось далеко вокруг. Токвивич, в диполе даже стреляют. Так ведь для острастки. В тон магии руно смешливо отозвался Альфред Оберландский. И для пущей правдоподобности, чтобы скакал наш فالцграф поскорее и подальше. Ну, растерянно протянул Лебиус. Вожа светлость. Не переживай, Колдун, в рушницах пуль нет. Бамберд тоже выстрелил в холостую. Арбалетчикам приказано только попугать дичь ольда. Стрелки предупреждены: кто посмеет попасть в беглеца, тот отправится в твою мастерторию. Так что промахнутся все. Видишь, как ложатся стрелы удаляющегося всадника? В самом деле не задели ни свинцовая пуля бандука, ни арбалетный болт, ни бомбардное ядро, а в скурегинского фальсграфа и вовсе укрыло от стрелков и наблюдателей лесная крона. Хезеина Берландмарк ки повернулся наконец к Магиру. Не пора ли поднимать твоего присмотрщика? Вы как всегда правы, ваша светлость, закивал Лебиус. "Самое время". Магер склонился над птичьей клеткой, стёрнул покрывало и распахнул дверцу. В клетке сидела птица, одна, крупная, чёрная аж до синевы. Ворон птица сидела неподвижно, нахохлившись, будто спала. Большая тяжёлая птичья голова не умещалась под крылом и не держалась на весу. Воронье шея была расслаблена, а голова опущена вниз и нелепо упиралась чуть приоткрытым клювом в дно клетки. Странная и страшная это была голова, точнее, и не сама голова даже, а глаз. Правый. Вместо него, на его месте, топорщился жутковатый, громадный, как ещё одна голова, округлый нарост. Открытый и зрячий. Да, именно так. На ростуже был глазом, только не птичьим. Справа у ворона выпирало человеческое глазное яблоко, бесстрастное, отпытливое, немигающее око, высаженное в птичий череп силой чёрного магиерского искусства. Короткое из пары отрывистых слов заклинание-приказ, полушёпотом произнесённое лебеусом, заставило ворона поднять тяжёлую голову. Так, отдохнувший путник закидывает на плечо увесистую котомку. Ворон встряхнулся, пробудился, ожил. Хлопнув дея крыльев, пронзительное карках, и чёрная птица с шумным комом, теряющим по пути перья, вывалилась из открытой клетки на пол. С пола вспархнула в узкий проём бойницы, а оттуда наружу и вверх, быстро набирая высоту. Изуродованная голова с человеческим глазом не мешала полёту. Впрочем, Издали не было видно птичью голову, и невозможно было разобрать, что ворон, вылетевший из замка, это не совсем обычный ворон. Чёрная птица, раскинув крылья, кружила над лесом, в котором скрылся беглец. Альфред Альберландский внимательно следил за её полётом. Лебеу стоял рядом у бойницы, но на ружье Магир сейчас не смотрел. Глаза под надвинутым капюшоном были закрыты, лицо напряжено. Лепиус Маргалис погрузился в колдовской транс, полностью сосредоточившись на чём-то, лишь ему одному ведомом и видимом. Губы чародея беззвучно шевелились, потом перестали. "Ана что колдун увидел?" спросил марграф. "Да, ваша светлость," кивнул магьер и открыл глаза. Присмотрщик обнаружил дипольда. "Я могу в любой момент воспользоваться оком птицы." Ворон теперь не отстанет от фольцграфа. Диполь словный всегда будет у нас на виду. Уловив благосклонную улыбку господина Лебеус, осмелился издать негромкий скрипучий смешок. Карк-карк-карк! Зловищным хохотом разнеслось в небе над головой беглеца. Дальше ворон летел молча, не привлекая к себе внимания. Конец первой книги.